В гуще событий. Глава шестая. Видели на улицах. Не вижу небес, но верю в ад. Живу в Нью-Йорке и знаю его насквозь. Когда небо закрыли фуллеровым куполом, Господь все бросил и ушел домой. В один конец, на север. Ну вот, вышвырнул только что пассажира. Подумать только, паршивец наставил на меня тазер. Пришлось полить гада газом. Нарк, разумеется, кто же еще? Сразу его раскусил, но, мать вашу, за ногу, если бы я сваливал от каждого нарка, какого увижу, то где вообще взять пассажира после семи папа-мама? Ну так вот, я сейчас отключу рацию, пока не отбрехаюсь от дурацкого ябеды. Подземный переход. Сдаются комнаты, 3 доллара в час. Слышал новый про Терезу. Только в один конец, на запад. Лицензированный попрошайка, муниципалитет Большого Нью-Йорка. Малдун Бернард А. Номер PH2-428-266. Только для пешеходов. Ну, я и сказал ему, слушай, папаша сказал, не знаю, как ты, а я свой 21-й отпраздновал. Я из твоей дочки, говорю ему, шлюхи не делал. Я же шлюх-то в глаза не видел. Они ведь устарели, как твоя затея со свадьбой под дулом обреза. Да ладно тебе, говорю ему. Разве, по-моему, не лучше того, что она там затевается своей сбрендившей дешевкой мачехой? Тут он почесал репу. Прямо топливо слило из его бак. Голову даю. Только в один конец, на юг. Меню. 8 долларов 50 центов, 12 долларов 50 центов, 17 долларов 50 центов. Мистер и миссис повсюду вчера гуляли по Таймс-сквер. Будет многолюдно. Держитесь с правой стороны. Показ каждую ночь. И ведь мы показываем. Только в один конец, на восток. Ну, э, э я этот квартал лучше других знаю. Хочешь, окажу услугу. Сейчас у меня егенола малость больше, чем я сам могу употребить, и... Ждите. Публичные лекции ежедневно, демонстрации по средам и пятницам. А у Парижта, как Гауютика и так далее. Обучают эксперты. Записывайтесь в любое время. Мемориальный фонд Миссис Гранди. чтобы собаки ее кости гладали. Они заложили в Салманасара формулу гормонального препарата, понимаешь, и... Идите. Колоссальные, невероятные, невозможные скидки. Универмаг с миллионом чудес. Освидетельствование посетителей на наличные или кредит. Не задерживайтесь. Внимание, внимание, получено сообщение о таксисте-мошеннике, разъезжающем в Нижнем Ист-Сайде. Поливает газом и избивает пассажиров. Останавливайте и проверять все такси в округе Сэкс-Стрит, авеню Би. Не плевать. Сдается офисное помещение. Возможно, переоборудование под жилое, на средства съемщика. Ничего лучше новой приставки «Дома имидж» в жизни не видела. Собаки, гадящие на тротуаре, будут уничтожены. Психометрист и ясновидец направит и укрепит духом неуверенных в завтрашнем дне. Остерегайтесь карманников. Точно вселенная — это яма, сечешь? А меня размазала по стенкам, сечешь? А иногда это как комната, вывернутая наизнанку. А я — точки на шести сторонах игральной кости. Или еще... А, чего с таким придурком разговаривать? К скоропоездам. Постановление муниципалитета номер 1214, дробь 2001. Лицам без постоянного места жительства зарегистрироваться в ближайшем полицейском участке и получить разрешение спать на скамейке. Тебя волочет быстрее и дальше, чем могут забраться повсюду. Гигиенические уборные. Косяки Кыся, Нью-Йорк. Марки 3 доллара за 10, марки из других штатов 5 долларов, 6 долларов. Топчите этого таракана, остерегайтесь пожаров. Эй, чуваки, сваливаем! В соседнем квартале патрульная машина. Токсичные отходы в негерметичные контейнеры не класть. Что нам делать с нашим прекрасным городом? Опасным и грязным, вонючим, грёбаным городом. Если ты друг Нью-Йорку, если ты брат Нью-Йорку, найди кувалду и нахрен его разнеси.